Без Аристотеля, без греческой идеологии Александр был бы невозможен. И что такое эта Великая Римская империя, как неповторение в уменьшенном масштабе того, что первым создал Александр? Иосиф стоял далеко позади. Финный был ему плохо виден. И Иосиф надеялся, что и тот его не видит. Голос этого человека проникал ему в душу. Финую зачем было говорить громкие слова. Достаточно было легкой модуляции голоса, и противник оказывался погребенным под целую горою сарказма. С изумлением замечал Осиф, что даже римские аристократы с их ледяным высокомерием не могли противиться действию речи финныя. Они сделали вид, что уходят, Но они остались, они слушали, они смотрели на большую бледную голову этого человека, из уст которого рождались окреленные слова. Иосиф понимал всю глубину этого успеха. Финный говорил перед людьми, которые относились к нему неприязненно. Он, вольноотпущенник, говорил перед высшей знатью. Вероятно, он не раз выступал при подобных же обстоятельствах. Так не говорит человек, выступающий в первый раз. Почему же он ни разу не похвастался перед Иосифом своим талантом? Какая гордость со стороны этого вольноотпущенника! Какую укор для Иосифа, что Финн и не считал нужным хотя бы сообщить ему об этом! но больше всего поразило его содержание сказанного, врожденная гордость грека и уверенность в своем превосходстве. Разве он не узнавал здесь собственные мечты о превосходстве еврейства, лишь перенесенные в эллинизм? Если, как правильно говорит Финный, «Великая Римская империя не что иное, как подражание однажды уже достигнутой Александром» всемирной монархии, то не была ли судьба еврейства, даже поднятая на те высоты, о которых грезил Иосиф, просто неумелым оттиском в миниатюре судьбы греков? И неужели цель жизни Иосифа в имитации уже давно достигнутого? Разумеется, гордость римлянина тем, что он римлянин смешна. Нет сомнения, что Фины выше, чем этот набитый предрассудками молодой человек, смешавший с грязью эллинизм. Фины хорошо ему ответил, но и его доводы, если к ним присмотреться, рассыпались бы в прах, как и доводы противника. Когда один считает себя выше другого лишь потому, что предки людей, в среде которых он вырос и на чьем языке говорит, совершали некогда великие деяния, то это нелепо и достойно презрения. Дойдя до такой мысли, Иосиф испугался. «Если это верно в отношении римлян и греков, то разве оно неверно и в отношении его, еврея?» Быстро подытожил он достигнутое им. «Хорошо». Он написал «Псалом гражданина Вселенной», и, понятно, его конечная цель в том, чтобы все племена мира слились в один народ, объединенный в духе. Но пока это не достигнуто, разве не следует поддерживать собственный народ хотя бы уже потому, что лишь он один стремится к этой цели? Так пытался он подпереть сильно пошатнувшиеся здания своей национальной гордости, но это ему не удалось. Он не додумал своих мыслей, не дослушал Финея. Он выскользнул из зала, быстро сбежал вниз по высоким ступеням храма мира, удрученный в великом смятении. Это было почти бегство». Но вечером того же дня, когда он пошел к Клавдию Регину, своему издателю, чтобы передать ему законченную рукопись, Иосиф, этот легкомысленный человек, уже успел похоронить в себе утренние впечатления и мысли. Знаменитый финансист, пообедав, лежал на кушетке небрежно и дурно одетый и маленькими глотками пил вино. Он мог пить его только подогретым, у него был слабый желудок. «Поведение Тита разочаровало его», — сказал он Иосифу. «Император погружен в странную апатию. Он не расстается с врачом, с этим доктором Валентом. Даже когда речь идет о суммах в 40-50 миллионов, он и тогда рассеян, что очень странно для сына Веспасиана». Он все время откладывает свои решения. Не может он также никак решиться на серьезную защиту иудеев, хотя ему этого очень хотелось бы.